Глава 55. Когда я проходила мимо гаража, ребята как раз сделали перерыв и обсуждали состояние музыкальных чартов. «Куда ты?» — окликнул меня папа. «Да так, нужно кое-что обсудить с Верой. Я ненадолго». Майки игриво подмигнул. «Надеюсь, обещанный чай не заставит себя ждать». Я махнула рукой на коттедж. «Вы знаете, где чайник». Смех и потрунивание постепенно стихли у меня за спиной. Я шагала по проселочной дороге к своему дому, чтобы взять машину. Прошел еще один легкий ливень, и все вокруг, от деревьев до живых изгородей, выглядело отполированным до блеска. Когда я приблизилась к изгороди Нори и Клем, на лужайку перед домом выскочил Нори. «Как дела с дискотекой?» Спрятав улыбку, я решила не вдаваться в объяснение. «Хорошо, спасибо. У вас с Клем все в порядке?» «Держимся». Я продолжила путь, однако следующие слова Нори заставили меня остановиться. «Ты слышала последние новости об этом маске? Скверное дело!» Помедлив, я обернулась. Нетрудно было догадаться, о чем речь, и все же я спросила. «Какие новости?» Нори поманил меня ближе к изгороди, усеянной блестящими дождевыми каплями. Ходят слухи, что он кого-то убил. Мои губы сжались в линию. Энджела Берроуз или Бэль Рейвен. Определенно делала все, чтобы в Лох Харрисе только и говорили о маске. Напустив на себя непринужденный вид, я усмехнулась. Кто их распускает? Нори понизил голос до шепота, хотя единственную компанию нам составляли деревья и заросшая травой обочина. Какая-то женщина, которая остановилась у подруги нашей Софи. Я резко подалась вперед, чуть не упав на ухоженную изгородь. Софи? Нори уставился на меня так, будто я заговорила на китайском. «Софи, наша невестка, жена Росса». «Ах, да, точно. Я с трудом сдерживала волнение. Значит, подруга Софи владеет отелем или...» «Небольшой гостиницей типа ночлег и завтрак, недалеко от Финтона», — пояснил Нори. «По словам Софи, милое местечко. Подвесные кашпозы, навески в цветочек». «Вы случайно не знаете, как она выглядит? Я имею в виду постоялицу». Я старалась говорить как можно спокойнее. Или, может, помните ее имя? Чье имя? За спиной у Нори возникла Клем. Ради всего святого, дорогой, бедная девочка уже вымыкла. Взглянув на небо, я только теперь заметила, что на дорогу и на меня начал сыпать очередной дождь. Однако отступать не собиралась. Клем, вы случайно ничего не знаете про женщину, которая остановилась у подруги Софи в ее гостинице. Клем наградила мужа неодобрительным взглядом. «Вижу, кто-то опять сплетничает. Честное слово, дорогой, ты совсем не умеешь держать язык за зубами». «Я не сплетничаю, женщина, просто поддерживаю беседу из вежливости». «Да уж, конечно», — поджала губы Клем. Я в волнении переминалась с ноги на ногу, не обращая внимания на летний дождь. «Это женщина, о которой говорила Софи», — терпеливо начала я. «Вы знаете, кто она?» Клем выпятила обширную грудь под застегнутым плащом. «Нет, но я могу позвонить нашей Софи и спросить». В ответ на мою благодарность она криво улыбнулась. «Похоже, тебе не терпится, чтобы я позвонила ей прямо сейчас?» Я сложила руки в молитвенном жесте. «Буду очень признательна». Клем вытащила из кармана плаща серебристый мобильник и ткнула в пару кнопок. К счастью, дождь почти утих. Небо окрасилось в золотисто-медный оттенок поболтав с невесткой о погоде и о том прошла ли ее машина техосмотр клем завела речь о гостинице ее подруги и австралийской гости да произнесла она в трубку все верно женщина о которой ты упоминала я неотрывно смотрела на нее да та самая с австралийским акцентом как она выглядит бросая на меня косые взгляды клем внимательно слушала то что говорила софи ладно спасибо милая до скорого Седые волосы качнулись вверх-вниз, когда она завершила разговор словами Передай росу, что мы его любим. Клем сунула телефон обратно в карман, и ее напудренное круглое лицо преисполнилось важности: Ну, не томи, женщина, простонал Нори. У девочки нет времени смотреть на твои ужимки. Клем пропустила замечание мужа мимо ушей: Ее зовут Мэридит Стоун. Я заморгала не Энджела Берроуз? Клем покачала головой. Сегодня утром Софи была в гостинице у Никола, и та сказала, что женщина называлась этим именем. Выходит, австралийка взяла очередной псевдоним или речь о ком-то другом. И она интересовалась маской? Клем фыркнула. По словам Софи, отпускала в его адрес ехидные комментарии и задавала много вопросов. «Мой пессимизм пошел на спад. Наверняка это она просто использует другое вымышленное имя. Каких вопросов? Что она выведывала?» Клем пояснила, что Мэридит Стоун спрашивала, купил ли маска коттедж Кюри или арендует дом, знает ли кто-нибудь из местных его музыкальных менеджеров и даже есть ли у него девушка. Она им одержима. Пробормотала я себе под нос, прежде чем вновь обратиться к Клем. София описала, как выглядит эта Мэридит Стоун. Говорит, невысокая, полноватая, рыжая. И еще, кажется, носит волнистый боб. «Лейла, куда ты?» но я уже мчалась по раскисшей дороге обратно к папиному коттеджу сообщить ему и ребятам, что задержусь немного дольше, чем планировала. «Большое спасибо!» — крикнула я, поворачиваясь на бегу, чтобы помахать. «Вы мне очень помогли!»